Глава двадцать четвертая. Над Дворцовой площади гремел праздничный салют. Многочисленные разноцветные искры заслонили весь небосклон, раскрасив темную ночь во что-то розово-фиолетовое. Даже отсюда слышались многочисленные радостные крики. Страна праздновала свою победу. «Эх, красиво!» — тоскливо вздохнула Орлин предпочитая не спать, а сидеть на широком подоконнике своей комнаты в гостинице, где мы были последнюю ночь. Дело сделано, дети спасены, враги наказаны и все счастливы. Оба правителя, и сейчас я уверена в том, что правят они действительно вместе. Даже детей драконов вернули родителям, а затем всех их переправили порталами в благоприятные для них воды. Туда где им и нужно быть. Храмовников публично лишили магии, а затем и гражданства, выставив из страны без возможности когда-либо в нее вернуться. Кармей не простил и никогда не сможет простить такой подлости использовать беззащитных детей в качестве щита против местных властей, точно зная, что те не захотят рисковать детскими жизнями своим будущим. Поэтому малышей похищали и насильно удерживали. Кого-то готовили стать служителями храма, тех, кто был на его территории, а остальных же, запрятанных в пещерах, просто держали. Как даже не знаю кого. Небудь на площади военных, горожане храмовников попросту бы разорвали, и мне даже не было их жаль. Но все закончилось лучше, чем предсказывала моя кровожадность, и теперь все были счастливы, а мы с Ар, а у нас корабль завтра рано утром. И нам бы обеим сейчас спать, но нет никакого желания, поэтому сестренка смотрит на далекий, но все равно ужасно шумный салют, поглаживая привычно забравшегося на плечо и сладко дремлющего зверька а я сижу за столом в ее комнате, освещая тот висящим над головой пульсаром и рассчитываю формулу идеальной магической защиты. У меня даже что-то получается, кажется. Во всяком случае, идеи и желания есть, а это уже половина дела. Есть еще и приличное количество исписанных листов, что добавляет плюсиков на мой счет. Могла бы пойти, напомнила я сестре, Уже в десятый раз. Головы не поднимала, но ее укоризненный взгляд почувствовала отчетливо. И оставить тебя одну? возмутилась она. Нет, мне здесь хорошо. И голову я все же подняла, чтобы бросить на нее взгляд, заметить поджатые губы, грустный взгляд за окно и сказать. Врунья, Арлим. В ответ лишь вздохнула, даже спорить не стала. И от этого я почувствовала себя еще более противно, жуткой эгоисткой, из-за которой сестра лишилась праздника. А ведь это и ее праздник тоже. Она, в конце концов, принимала во всем этом безумии участие, активно помогала освобождать детей от артефактов и находить им свои семьи. Наревелась еще больше, чем я сама. Между прочим, это твоя заслуга. Ты помогла им всем, заметила Орли через несколько минут молчания. Это моя работа. Снова пояснила ей, постукивая кончиком карандаша по столешнице и старательно обдумывая вырисовывающуюся на бумаге схему. В целом она выглядела правильной, но интуиция подсказывала, что я допустила ошибку. Разве за работу не принято говорить спасибо? Не унималась сестра. «Обычно мне говорят, за какой тьмой ты вообще здесь появилась? Твой А.Р. не был исключением, кстати», — метнула на нее заинтересованный взгляд. «А что у вас с ним происходит?» Мгновенно смутившаяся сестренка отвернулась к окну, а через пару секунд тихо и грустно спросила, «А разве у нас что-то происходит?» Я тут же подперла подбородок кулаком и снисходительно улыбнулась. Иначе бы мне не хотелось его придушить. Орли осторожно повернулась ко мне, посмотрела в глаза и грустно улыбнулась. «Это плохо, да?» «О да, это просто ужасно! Моя Орли, моя, только моя, и я никому-никому-никому ее не отдам!» «Но вместо этого не думаю» что светлые чувства к другому человеку – это плохо, произнесла я медленно, старательно проговаривая каждое слово и буквально заставляя себя не кривиться. Все, что касается чувств, не моя стихия. Если сердце что-то вырабатывает, мне куда проще вскрыть грудную клетку, вытащить его и посмотреть своими глазами, чем пытаться как-то обрисовать то, что внутри него происходит. «Но ты избегаешь их?» чуть склонила Орли голову к плечу, не понимающая на меня глядя. «Мне просто не нужны те проблемы, что за этими чувствами последуют», улыбнулась я ей. «Так вот какого ты обо мне мнение, дорогая!» вдруг раздался от двери чуть насмешливый мужской голос. Я дернулась и тут же рывком подавила вспыхнувшую в сознании формулу боевого заклинания. А это был всего лишь аксель. «Дорогая?» – переспросила, вскинув бровью. «Очень!» – заверили меня с самым честным выражением лица, тихонько проходя внутрь комнаты. И в данном случае это даже не фигура речи. «Очень рада!» – скривилась без всякой радости складывая руки на груди и с негодованием глядя на того, кто просто взял и сел напротив, спокойно передвинув к себе мои наработки. Ты что тут делаешь? Быстрый взгляд на меня поверх листков и наигранно возмущенное. Тебе сбегать можно? Чем я хуже? Кстати, посмотрел он на притихшую орли. Аэр сбежать не мог, но его там уже пытаются охмурить. Могу платье наколдовать? «Тебя перекинуть?» э – -э -э, непонятно протянула явно растерявшаяся Орли. «Думаю, она бы сказала нет. Не знаю, может, мне всего лишь хотелось, чтобы она отказалась. Именно поэтому я ответила сама. Да, она очень хочет». «Арвен?» – еще более неуверенно позвала сестра. «А ты?» «А вот теперь мне ответить не дали». Аксель растянул губы в очаровательной улыбке и заверил ее. «Не бойся, мелкая, я останусь. Этого я боюсь», – ставила я с жаром, но меня лишь нагло проигнорировали. Орли, поколебавшись и покусав губы, все же соскользнула с подоконника. Магия Акселя тут же оплела ее худенькое тельце, погружая девушку в облако тьмы. «А когда оно схлынуло...» На ней уже вместо ночного платья было вечернее, чуть сверкающее, нежного небесного цвета, с воздушной юбкой до пола и открытыми плечами. Длинные волосы чудесным образом расчесались и теперь ровным слоем лежали на прямой спине. «Устрой ему!» посоветовал напоследок забавляющийся происходящим мужчина и открыл портал, в который моя сестра, благодарно улыбнувшись, уверенно и шагнула. «Просто потрясающе!» – выдохнула я, когда мы остались вдвоем, а затем откинулась на спинку стула. «Давай, тоже иди. Уверена, тебя там тоже обязательно кто-нибудь попытается охмурить». Взгляд Акселя на меня стал каким-то крайне странным, восхищенным, безумно радостным, сияющим, если не от счастья, то от чего-то похожего. А затем он улыбнулся и с восторгом спросил «Ты ревнуешь, дорогая моя?» «Я? Да больно надо. Нет, не ревную. Кто он мне такой, чтобы его ревновать? Так просто мимо проходил». — Я не ревную. Мне просто крайне неприятно думать, что он там был с какой-нибудь девушкой. — Нет, — ответила, как мне показалось, совершенно спокойно и искренне, забрала себе обратно листы с расчетами и склонилась над столом, пытаясь отыскать не понравившийся мне момент. — Не ври мне, — протянул довольный, как обожравшийся кот Мьярис, хитро прищурившись. И вот так вот, рассматривая мое бесстрастное лицо. Ты никудышная врунь, Ярвен. Мое начальство с тобой не согласится. Не поднимая головы, поведала ему. Не сомневаюсь, под прикрытием ты просто профессионал. Но ты настоящая врать не умеешь. Не знаю, зачем вообще повелась на это. Наверное, во всем виновато чувство противоречия. Потому что я тут же буркнула себе под нос. Умею. Не умеешь? Умею. А вот и нет. И голову я все же подняла, чтобы бросить на мужчину мрачный взгляд и саркастично похвалить. Молодец, большой мальчик. А сама-то? Тут же вывернул он, и не думая смущаться или отступать. Лучше скажи мне, Арвен Картер, я для тебя что-нибудь значу? Нет, ответила, даже не задумываясь. Щеки ощутимо порозовели над его снисходительно насмешливым взглядом. «А дальше все интереснее и интереснее!» Проигнорировав мой ответ, сделал Аксель какие-то выводы по выражению моего лица. «До свидания!» — улыбнулась ему, предельно вежливо и выразительно посмотрела на дверь. А меня взяли и проигнорировали. Вместо этого мужчина, наоборот, подался ближе, навалившись на стол, жадно заглянул мне в глаза и задал новый вопрос. «Я тебе нравлюсь?» В этот раз я все же подумала, а отвечала негромко, глядя ему прямо в глаза. «В данный момент ты меня раздражаешь!» Скривившись, откинулся на спинку стула и вынужден был признать. «Жалко, но не безнадежно. Поздравляю, Арвен!» «С чем?» – настороженно нахмурилась я. «С небезразличием!» От раздражения до любви, знаешь ли, один танец, и с этими словами меня взяли и самым наглым образом сдвинули мягкой воздушной волной прямо в раскрывшийся портал. Я только и успела, что тихонько вскрикнуть, а уже в следующее мгновение меня оплел плотный темный кокон. Кожу чуть-чуть закололо, что было скорее приятным, нежели болезненным или противным, а затем вместе с тьмой схлынул и портал а я сама упала в крепкие объятия мгновенно прижавшего меня к себе Акселя. И он, не позволяя мне даже рта раскрыть, сапал мою ладошку, вторую закинул себе на плечо, а своей собственной за талию придвинул меня ближе, закружив в водовороте людских тел, танцующих под что-то мелодичное и довольно красивое. «Будешь ругаться, поцелую». Пригрозил он тут же, видимо, рассмотрев выражение моего лица. Вот просто промолчала. Не смолчал сам Ярис. Будешь молчать, тоже поцелую. Вот это логика. А главное, так честно, что просто слов нет. И что мне на это отвечать, возмутилась тихо, позволяя ему осторожно кружить нас по площади, умело маневрируя между другими танцующими парами. А что хочешь, весело разрешили. «Все равно поцелуешь?» – догадалась я, но ни раздражения, ни злости внутри себя не почувствовала. Даже обреченности не было, просто понимание и признание. Да, пусть целуют, к тому же, выходит у него довольно неплохо. «Какая догадливая!» – шутливо похвалили меня. «А если спрошу, ты ответишь? А ты сначала спроси. Мне не нужно повторять дважды, поэтому...» Остальные тени, что прибыли с последней, тринадцатой экспедиции, где они? Любви к экстремалам я не испытывала, но и просто забыть о них тоже не могла. Аксель помолчал два поворота, будто вспоминая, а потом ответил. Один мертв, остальных забрал твой друг. Он мне не друг, скривилась тут же. Они все еще на острове? Нет, Аксель отрицательно покачал головой. Ушли сразу после э, нашего с Оростом знакомства. О да, помню я это знакомство. Я бы даже сказала, что оно было незабываемым. Ты отслеживаешь все острова? Задала я новый вопрос, неосознанно прильнув к мужчине поближе, когда музыка стала громче. Смотря что ты имеешь в виду. «Если знаю человека, могу запомнить его отпечаток, и тогда, стоит ему ступить на нашу землю, срабатывает охранная система, что сообщит мне о его появлении». «Ого!» – восхитилась искренне. «И много таких личностей!» Аксель поколебался, хитро мне улыбнулся и ответил. «Трое!» «А кто?» – полюбопытствовала тут же, потому что действительно интересно было, и получила спокойный ответ. Твой друг и вы с о -о, о о Нет, правда, ого! А храмовники! На них другое заклинание. Их моя защита просто даже близко к нам не подпустит. Это была хорошая, действительно хорошая новость. Все же даже дышать спокойнее становится, когда понимаешь, что враг сюда больше не сунется.